Она ленива, значит, скверно играла, не летала серной, как легконогая Лен-Глен. Ах, признаюсь, люблю я други на всем разбеге взмах упругий богини в платье до колен. отбросить мяч назад, согнуться, молниеносно развернуться и струнной плоскостью с плеча скользнуть по темени мяча, иринувшис ответ свистящий у ничтожительно прервать. На свете нет забавы слаще в раю мы будем в мяч играть.